Глава 42. Алиса. Затаив дыхание, я переводила растерянный взгляд с отца на сына и обратно, не понимая, что задумал Дима и к чему все это приведет. Их битва взглядами продлилась недолго. Томилин-старший скривился и, прерывисто вздохнув, напряженно буркнул. «Ну, спрашивай». «Мама тебя любила?» — поинтересовался Дима, продолжая буравить отца сканирующим взглядом. «Нет, но боялась», — не задумываясь, отозвался тот и, криво усмехнувшись, дополнил. «Для брака этого вполне достаточно. Яркую кратковременную любовь можно найти на стороне, и это лучший выход, особенно когда есть деньги и связи». «А ты любил маму?» — спокойно продолжил Дима, расходуя свою последнюю попытку на несвоевременный допрос. «Что на тебя нашло?» — рассверепел Тамилин — и, кивнув на меня, припечатал. — Ты же любишь Алису. Причем здесь? — В том-то все и дело, что люблю, — подтвердил Дима и, поймав мою руку, сжал пальцы, тут же твердо сообщая. — Поэтому я не желаю ей такой судьбы. Свадьбы не будет. — Щенок! — оскалившись, прошипел Димин отец и, привстав, подался вперед и безапелляционно рявкнул. — Пшел вон. — Сам на ней женюсь. Надо было изначально сделать именно так и многие проблемы отпали бы сами собой. — Нет, — ответил Дима и, встав, потянул меня за собой. — Алиса, идем. — Стоять! — взревел хозяин дома и, выхватив у одного из охранников пистолет, направил на меня. — Никуда вы не уйдете, иначе я ее шлепну, а брак зарегистрирую задним числом. — Ну так убей! — заречал Дима. И, толкнув меня за спину, закрыл своей грудью. Убей! «Стреляй, ну чего же ты ждешь?» На секунду мне показалось, что он действительно выстрелит. Томилин-старший все еще держал нас на мушке, а его взгляд не обещал ничего хорошего. Потом он хрипло расхохотался и, опустив руку, скомандовал своим охранникам. «Взять их! Девчонку заприте в моей спальне, а сына в подвал. Пусть немного остынет и хорошенько подумает. Дима утробно зарычал и, отпихивая меня к выходу, попятился. Охранники молча пошли на нас, намереваясь выполнить приказ. От осознания, что нас ждет, я внутренне похолодела. Впала в состояние ступора, и когда Дима снова подтолкнул меня к двери, запуталась в длинном подоле платья, и, охнув, плюхнулась из попы на пол. Дима не стал сопротивляться, но два амбала прошли мимо него, будто и не заметили. Подхватили меня под руки и волоком потащили в сторону прихожей. Пытаясь абстрагироваться, я просто зажмурилась и, закусив нижнюю губу, заплакала. «Тихо ты!» — буркнул один из мужчин и, склонившись, шепнул. «Не реви, дура, все путем. Сопротивляться было бесполезно. А мои мольбы все равно бы ничем не помогли. Я не сразу поняла, что меня повели не на второй этаж, а выволокли на улицу и, передав кому-то с рук на руки, отступили в сторону. Сильные руки подхватили меня и куда-то понесли, а над духом раздался родной голос. — Алиса, все хорошо, я с тобой. Открой глаза, маленькая. — Аслан, Аслан! — залепетала я, цепляясь за родное тепло и вдыхая знакомый запах, но все еще боясь поверить. Все казалось бредом, невозможным чудом, видением, навеянным обмороком или недомоганием. Меня усадили в салон машины, и только тогда я осмелилась открыть глаза. Вокруг было много людей в форме, а Аслан и Максим, облаченные в бронежилеты, хмурились и многозначительно переглядывались. — Выпей воды! — протянув бутылку, буркнул брат и, покачав головой, вздохнул. — Ну и напугала же ты нас! Пей давай, а то трясешься, как в судорогах! Меня и правда заметно трясло. Руки не слушались, а губы дрожали. Аслан придержал бутылку, помогая мне, но, сделав пару глотков, я поперхнулась и закашлялась. Осознав, что все позади, закрыла лицо руками и разрыдалась. Аслан сел рядом и, пересадив меня к себе на колени, начал покачивать из стороны в сторону, поглаживая по плечам и спине. «Красивое платье!» — хмыкнул он и, подняв мое лицо за подбородок, посмотрел в глаза и заворковал. Но мы купим тебе другое. Еще шикарнее. Очень скоро, вот увидишь. Как вы здесь? Как узнали, где я? Я заикалась от слез, но хотела немедленно узнать подробности. Димка позвонил, поджав губы, поделился Макс и, переглянувшись со сланом, дополнил. Мы тут с ночи круги нарезали. Все равно бы выяснили. Но он сильно упростил нам поиски. Дима? Рассеянно повторила я и, оглянувшись, на особняк охнула. Он все еще там, и охранники помогли. Но у его отца пистолет и... Договорить не успела. Со стороны дома раздалось несколько выстрелов. И я истерично зарала пытаясь выбраться из машины. «Дима! Там же Дима! Он же его убьет!» «Спокойно, Лиса, там спецы работают. А охранников мы убедили, что лучше сотрудничать с законом, чем с тем, кого скоро посадят. Брат говорил спокойно, но в его взгляде сквозило беспокойство. Потоптавшись у машины, Макс даже двинулся в сторону особняка. Но его не пустил Михаил, которого поначалу я даже не узнала. Сейчас он выглядел, как герой боевика. Спецодежда, высокие ботинки, широкий ремень с массивной пряжкой. Кбура, рация. Лишь когда он мне подмигнул, я нервно усмехнулась и кивнула вместо приветствия. Я глядела на особняк, почти не дыша. Но Аслан сжал мое лицо в ладонях и, вынудив посмотреть ему в глаза, уверенно пообещал. — Алиса, успокойся, ему помогут. К тому же охрана тоже там, и они на нашей стороне. А тебе? Черт, да у тебя же температура. Макс, зови медиков. Все в порядке, вяло отмахнулась я, но когда он прижался губами к моему лбу, зажмурилась млея от ласки и расслабляющего чувство безопасности. Аслан рвался увезти меня в больницу немедленно. Но я сопротивлялась, не желая уезжать, пока не увижу, что с Димой все в порядке. Его вывели из особняка минут через двадцать, без пиджака, в разорванной рубашке, испачканной в крови, плечо перетянуто тугой повязкой. Он был ранен, но шел сам, низко опустив голову и поджав губы. Даже не заметил, что я все еще здесь. «Дима», — окликнула я, — «когда его вели мимо нашей машины». Вздрогнув, он вскинул взгляд и, устало улыбнувшись, подмигнул. «Я же говорил, что сделаю тебя самый счастливый».